улица Кэдайнью. Требуется чудовище. Дал себе слово не искать работу до нового года. Надо отдохнуть, подсказывал голос разума. Надо отдохнуть, надо отдохнуть, надо отдохнуть, надо отдохнуть, скандально верещал остальной организм. От него не уйдёшь, хлопнув дверью. Поэтому работу не искал. А что каждый день просматривал сайты и газеты с вакансиями, так это не настоящий поиск. Просто успокоительное чтение под кофе. Короче, таешь с утра: требуются бухгалтеры, требуются водители, требуются электрики, швеи, секретари, референт, продавцы, охранники, рабочие в типографию и так далее, и сразу ощущаешь себя частью удивительного гармоничного мира, где все по зари нужны всем. почти как фантастику читать даже не почти а лучше когда среди умиротворяющих объявлений о нехватке швей грузчиков и переводчиков вдруг заметил строчку мелким шрифтом требуется чудовище сперва не обратил на него внимания только целую минуту спустя вслух переспросил что и вернулся назад просто чтобы понять померещилось или всё-таки не померещилось и если не померещилось что имеется в виду не померещилось Перечитал. Требуется чудовище. Работа посменная, оплата почасовая. Ни к кому оно вдруг понадобилось, ни зачем, никакого рода требования предъявляются к кандидатам, написано не было. Сэкономили на знаках или просто розыгрыш? Какие-то острики поспорили, сколько народу откликнется до конца рабочего дня. Если не меньше 10, один ставит пиво, если больше другой. Главное, что пиво будет в любом случае. Впрочем, почему обязательно сразу розыгрыш? Скорее всего, ищут бедолаг, согласных поработать с живой рекламой. Человек-тюбик зубной пасты, человек-ботинок, человек-бутерброд. А человек-чудовище вполне может рекламировать новый магазин игрушек. Или кинотеатр, или... да практически все. Пожал плечами и выкинул дурацкое объявление из головы. Ну, то есть думал, что выкинул. а на самом деле постоянно о нем вспоминал, до самого вечера. И на следующее утро, не дожидаясь, пока сварится кофе, полез на сайт проверять, что там с объявлением про чудовище, на месте или уже сняли. Оно было на месте. Более того, появилось еще на двух других сайтах, менее популярных. Когда пошел гулять, не удержался и купил четверговую рекламную газету, благо она как раз появилась во всех киосках. Рубрика вакансии там крошечна, пара десятков объявлений в лучшем случае. Однако объявление требуется чудовище обнаружилось и там, самым мелким шрифтом, с экономными сокращениями: по смен, опол, по часов. Смешно. Гулял по городу своим обычным маршрутом. Выйти из дома в глухой, неизменно безлюдный переулок к кидайню, свернуть на траку и вверх на холм, прямо-прямо до самого парка. оттуда по мосту на другой берег и через Жверинос обратно в центр. Часа полтора-два получается, если не очень спешить, и почти всю дорогу тихо, спокойно, безлюдно, то, что доктор прописал. То есть доктор действительно именно это прописал. Покой, прогулки, витамины, хорошее настроение и любовь. Последняя рекомендация звучала особенно прекрасно. Как будто можно прийти в аптеку, швырнуть на прилавок рецепты и несколько крупных купюр. У меня любовь на все. И ждать нетерпеливо барабане пальцами, пока ее отмеряют, взвешивают и пакуют в мешки. Но ладно, прогулки, покой и витамины тоже давали неплохой результат. То самое хорошее настроение, прописанное доктором. местами даже слишком хороша, то есть граничащая с дурьёй, потому что чем как не дурьё можно объяснить следующий поступок. Взрослый человек усаживается на мокрую от вчерашнего дождя парковую скамейку, достаёт из кармана телефон и звонит по самому нелепому объявлению за всю историю рекламных газет. Здравствуйте, я по поводу чудовища. Только один вопрос: живая реклама или всё-таки розыгрыш? Второй день голову ломаю. Не то, не другое, ответил мужской голос на том конце провода. То есть не провода, конечно. Какие могут быть провода? Но как тогда сказать, на другом конце чего именно? Эфира, пространства, ноосферы не пойдёт. Голос, кстати, ему понравился. Спокойный такой голос, бархатный и глубокий. Одно удовольствие слушать. На радио бы его Понимаю, что наше объявление выглядит довольно интригующе, бодро говорил человек на том конце неизвестно чего. Сам хотел добиться такого эффекта. Однако подробности об этой вакансии я сообщаю только тем, кто приходит на собеседование. Завтра в 11 у вас устроят. Ничего себе, какой шустрый. Пришлось, честно признаться, я не собираюсь устраиваться на работу. Просто из любопытства позвонил. Извините, пожар, но собеседник не дал ему договорить. Я прекрасно понимаю, что вы позвонили только из любопытства. Могу вас успокоить. Вероятность, что вы нам подойдёте, крайне невелика. У нас, скажем так, довольно специфические требования. Однако я предлагаю честный обмен. Вы уделите мне четверть часа своего времени, а я удовлетворю ваше любопытство. Плюс с меня кофе. Или, если предпочитаете, чай. — Зачем-то сказал. — Нет, я как раз кофе. Но... — Вот и прекрасно. Чашка кофе в одиннадцать утра никому не повредит. Жду вас в кафе напротив ратуши. — Но... — Если передумаете, можете не перезванивать. — Великодушно сказал потенциальный работодатель. — Все равно я каждый день пью там кофе. В одиннадцать утра, не раньше и не позже. И завтра намерен проделывать то же самое. А с вами или без вас решайте сами. И положил трубку. В смысле, я нажал кнопку отбой или как она там называется, с красненьким значком. И хорошо, а то как-то совсем уж неловко стало под конец. Ночью, уже засыпая, подумал: ужасно всё-таки интересно, что этот тип рассказывает идиотам, которые приходят на собеседование. А утром зачем-то подскочил в 7:30 вместо ставших уже привычными 9:00. Как подскакивал раньше времени в детстве, в день рождения, когда под кроватью ждал поставленный туда ночью подарок, а на кухне обрезки коржей для Наполеона. Любил их больше, чем сам торт. И мама всегда оставляла и немножко заварного крема в маленькой шербатой пиале, чтобы можно было вымазать пальцем и облизать, пока все спят и не видят, что он творит. Но сегодня не было ни дня рождения, ни подарка, ни сладких черствых коржей, ни тем более детства, только рандеву в одиннадцать утра, на которое, ясное дело, никто не собирается идти. «Не собирается, ясно? А кофе пей себе, сколько влезет. Просто подальше от ратуши, и будь добр за свой счет». «Господи, да при чем тут какой-то кофе?» — думал, стоя под душем. «Просто я хочу узнать, что он мне скажет». что вообще говорят психам, явившимся на собеседование по объявлению, требуется чудовище. По идее, какую-нибудь совершенно умопомрачительную чушь. И я хочу её послушать. А от кофе откажусь. Ну, или ладно, выпью, если он будет настаивать. Выслушаю, поблагодарю, попрощаюсь и уйду, имею полное право. Он сам сказал: Да не собираюсь я устраиваться ни на какую работу, сказал он вслух своему зеркальному отражению, укоризненно наблюдающему, как тщательно выбирает рубашку и джемпер его легкомысленный оригинал. Какая там может быть работа? Кем? Чудовищем? Не сходи с ума. Просто необходимость достойно выглядеть в любой ситуации никто не отменял. Отражение было настроено скептически, но отобрать ключи от квартиры, кошелёк или телефон всё равно не могло В этом смысле оно идеальный опекун. Ровно без трех минут одиннадцать был у ратуши, но, устыдившись собственной пунктуальности, обошел ее кругом еще раз и еще под дружный перезвон всех городских колоколов и только потом разрешил себе войти в кафе. Переступая порог, запоздал и спохватился. «Интересно, а как я его узнаю? Не приставать же каждому сидящему в одиночестве. Вы не меня случайно ждете?» чтобы и про чудовища рассказать, но опасения были напрасны. Кафе оказалось почти пустым. За одним столиком сидела парочка влюбленных юных менеджеров или банковских служащих, или просто секретарша и курьер, кто их разберет. Серые костюмчики, черные ботиночки, детский румянец на щеках, шапки взбитых сливок над чашками, блестящие глаза, горячий шепот, и пусть весь мир подождет. Молодцы, так и надо. Столику у окна занимала старушка, или даже старая леди в шлядке цвета осенних сумерек и таком же светлом синевато-сером пальто. А в дальнем конце, возле входа в служебные помещения, сидел коренастый блондин средних лет, одетый, мягко говоря, не слишком официально: джинсы, клетчатая рубашка и какая-то невнятная куртка, измятая не то от небрежного обращения, не то в соответствии с актуальной молодёжной модой. Поди разбери. Явный не работник отдела кадров, скорее журналист, например. Когда блондин приветливо улыбнулся и призывно взмахнул рукой, обречённо подумал: "Ну, точно, журналист. Или какие ещё бывают любители ставить психологические эксперименты над живыми людьми? Социологи? Точно, они. Сейчас небось попросят меня заполнить анкету: возраст, профессия, социальный статус, где прочитал объявление, почему на него откликнулся и всё в таком духе". Как же я не люблю такие штуки. И вот земную жизнь, пройдя до середины, внезапно влип. Решил: ладно, о танкет, если что, откажусь наотрез. Силы никто не заставит, не убегать же теперь, сломя голову. Было бы от чего. Рад, что вы здесь, сказал блондин. И, пожалуйста, не надо так на меня смотреть. Нет у меня под столом оператора с камерой, и опросника на 140 пунктов в папке тоже нет, и даже самой папки. Вообще никакого подвоха. Я пригласил вас на собеседование, вы пришли, с меня кофе и ответы на все ваши вопросы, и всё. Сказал, усаживаясь напротив. Кофе не обязательно, Конечно, не обязательно, согласился блондин. Просто я его вам вчера пообещал, и буду чувствовать себя довольно глупо, если передо мной будет стоять чашка, а перед вами нет. Давайте так. Кофе я всё-таки закажу, а вы его не пейте, если не хотите. Ладно. Впрочем, любому дураку ясно, что сидеть перед полной чашкой и не прикаснуться к её содержимому задача трудновыполнимая. Рано или поздно, всё равно отхребнёшь. Машинально, увлёкшись разговором, Поэтому лучше сделать первый глоток сразу, пока кофе горячий, чего тянуть. Отпил немного. Кофе как кофе, стандартный, как почти везде, кроме избранных тайных мест, которые наперечёт, сказал. Вы обещали объяснить, что за чудовище вам требуется. Вернее, что это за работа? Я третий день умираю от любопытства, поэтому и пришёл. Понимаете? сказал блондин. Я сейчас в трудном положении, потому что существует стандартный ответ на этот вопрос. Мы действительно разыскиваем чудовище, чтобы предложить ему работу в должности чудовища. Но вы нам, к сожалению, не подходите, потому что вы человек. Не огорчайтесь, в наше время это скорее преимущество, чем недостаток. Всего доброго. Успехов. Ясно. Месьщер повысил ответ, хотя совершенно не объясняет, зачем вам понадобилось это затея с объявлением. Неужели просто потому, что скучно пить кофе в одиночестве? Кстати, прекрасная причина, обрадовался блондин. Спасибо. Надо будет запомнить и повторять всем желающим узнать тайную подоплёку моего поведения. Ладно, будем считать, расплатился за кофе добрым советом. Уже хорошо. Спросил без особой надежды услышать что-нибудь ещё. А на самом деле, какова тайна подоплёка? Да нет никакой тайны подоплёки. Мне действительно позарез нужно найти кого-нибудь на должность чудовища. И ужас моего положения в том, что вы, похоже, подходите. При этом вы вчера очень твёрдо заявили, что не собираетесь устраиваться на работу. А я вас успокоил, заверил, что не стану ничего предлагать. Кто же знал, что вы окажетесь подходящей кандидатурой. Э, как мне теперь? Скажите на милость, вас уговаривать? Ничего себе поворот. О чём он? Во что меня пытаются втянуть? сказал. Не надо уговаривать, лучше объясните. Ладно, кивнул блондин. Объясню. Куда я теперь денусь? Как вы смотрите на то, чтобы прогуляться? Насторожился. Куда? «Никуда, в смысле, не куда-то в конкретное место, а просто прогуляться по городу, где-нибудь тут, в центре. Никаких подозрительных подземелий, спальных районов и трущоб под снос». Подумал, кивнул. «Ладно, идемте». Несколько минут шли молча. Блондин имел вид задумчивый и рассеянный. казалось, вот-вот скажет: "Спасибо, что проводили, приятно было познакомиться", и нырнёт в какой-нибудь офис или просто в подъезд. Внезапно он оживился, пихнул локтем в бок. Жест, конечно, грубый и фамильярный, но в его исполнении вышел дружеским, как в детстве, когда толкаются от избытка сил и чувств. И прошептал тоже по-детски, свистящим заговорщическим шёпотом: "Видите того парня в синей куртке? Попробуйте посмотреть на него боковым зрением". Мед. Видите? Ага. Ничего не понял. Но послушно уставился на высокого мулата в синей куртке, который стоял на бульваре, прислонившись к дереву и разговаривал по телефону, и поспешно отвернулся. Неловко же так пялится. Не был уверен, что понимает, что такое боковое зрение. Но на всякий случай покосился на парня из-под тишка. Ничего особенного не увидел, как и следовало ожидать. Не умеете, заключил блондин. Ладно, объясняю. Ну, да повернуть с объекту боком и смотреть прямо перед собой, но при этом внимание сконцентрировать на периферии зрительного поля. В смысле, на самом краю картинки. Понятно объясняю, буркнул. Не очень. Но всё-таки попробовал выполнить инструкцию, старался до зуда в глазах. И в какой-то момент показалось, или всё-таки действительно увидел? Да нет, конечно, просто поменячилось, что на месте смуглого лица незнакомца Прямо над растёгнутым воротом бушует ярко-синяя, как его куртка пламя, такой неукротимой мощи, что даже удивительно, как оно не перекинулось на дерево, к которому прислонился обладатель огненной головы. А с дерева на остальной бульвар. Увидели, восхищённо прошептал блондин. Вы его увидели. Сердито помотал головой, заодно отгоняя непрошенную галлюцинацию. Да ничего я не увидел. Неправда. Правда. Правда. Просто глаза стали слезиться. Всё расплывается. Неудивительно, что синий огонь. Торжествующе ухмыльнулся его спутник. Яростно выкрикнул: "Нет!" Мулат в синей куртке тем временем закончил телефонный разговор, отлип от дерева и неторопливо пошёл по бульвару. Невольно покосился ему вслед. Вернее, не покосился, а посмотрел этим дурацким боковым зрением и снова увидел столб синего огня. Миж языков пламени мелькали лица, не то птичьи, не то всё-таки человеческие, просто до неузнаваемости искажённые гримасой боли, гнева, какого-то иного, не поддающегося описанию чувства. Да кто же их разберёт? На этот раз не устоял на ногах, начал оседать тяжело, как мешок с песком, который перед этим всю ночь таскал другие мешки с песком и устал навсегда. Со спутником ему повезло. не растерялся, подхватил, не дал упасть, усадил на лавку, извлёк из внутреннего кармана маленькую флягу белого металла, открутил пробку, поднёс к губам. Там был очень хороший коньяк, такой хороший, что ради возможности сделать два неуверенных глотка вполне имело смысл падать в обморок. Хотя, положив руку на сердце, такое незначительное происшествие и обмороком-то не назовёшь, просто голова закружилась, сказал: "Спасибо. Достал из кармана единственную сигарету, специально приготовленную, чтобы покурить перед возвращением домой. Обычно за день выкуривал две: одну в финале прогулки, вторую перед сном. Но сейчас она явно гораздо нужнее. Абсолютно нормальная реакция здорового организма, примирительно сказал Бландин. Увидели то, чего человеческими глазами видеть не положено. Получайте, всё честно. Впрочем, не переживайте, привыкнете. И что ему не хватало, к такому привыкать? Спросил: "Слушайте, что это было вообще?" "Ни что, а кто?" "Один из лучших моих сотрудников, возможно, ваш будущий коллега". "Ладно, ладно, забудьте. Не коллега, не будущий, не ваш. Огненный синий демон двенадцатой пустыни Альстейна. Он углевыскоряч, очень заботливый сын, говорят, фантастический любовник. Но не знаю, лично не проверял. Нам взаимно повезло. Мне заполучить столь ценного работника, а мальчику зарабатывать достаточно денег, чтобы его мать проводила зиму на юге, а лето на берегу Северного моря. У неё врождённая любовь к перемене мест и очень хрупкое здоровье. Ничего не поделаешь. Немного я знаю женщин, способных родить демона без всякого ущерба для себя. Впрочем, извините, увлёкся. Вас проблемы этой семьи совершенно не касаются, тем более, что и проблем у них уже давно нет. Ничего себе, это сколько же он зарабатывает. Понимаю ваше любопытство, но назвать точную сумму было бы неэтично. Скажем так, сколько ему нужно, столько и зарабатывает, и ещё немного сверху. Просто так, чтобы всегда был приятный сюрприз. А зачем огненному демону деньги? ровно за тем же, за чем всем остальным. Он же в некотором смысле совершенно обычный человек, то есть воплощён в человеческом теле, которому нужно есть, пить, жить в тепле, не ходить по улице голым и получать разнообразные удовольствия. Всё, что этот юноша пока может, демонстрировать свою удивительную природу на радость тем, кто способен её увидеть. Может быть, потом, позже, впрочем, поглядим, что будет потом. «У всех по-разному получается». Выбросил в урну скуренную до фильтра сигарету. Вздохнул. «Вторая сейчас не помешала бы. Но она осталась дома, в портсигаре, в ящике письменного стола», — сказал. «Ладно, хорошо, предположим. Но я-то вам зачем? Я не синий демон и даже не фиолетовый в клеточку. Если бы был, я бы знал». «Совершенно верно», — кивнул блондин. «Вы не демон, вы другое существо». А насчёт вашего последнего замечания вынужден разочаровать. Поначалу никто о себе не знает. Многие так и не узнают до самого конца. Потом, уже после так называемой смерти, очень веселятся, выяснив, какими дураками были всё это время. Люди впрочем тоже. Так что в этом смысле никакой принципиальной разницы между нами нет. Между нами это между кем-а кем. И кем? между существами разная природа, скажем так. Если хотите посмотреть на меня боковым зрением, не стесняйтесь. Станет плохо не беда, коньяк ещё остался, и сигарету я вам найду. Ох, то ещё искушение продаться за глоток коньяка и сигарету, в смысле, обменять на них остатки своего душевного равновесия и последнюю надежду на то, что всё-таки не сошёл с ума, а просто Думу, да ну, почему сразу последнюю надежду? С какого такого ума кто сошёл? Э, оставить панику. Просто померещилось что-то. Со всеми бывает. Отстань. В глубине души понимал, что коньяк и сигарета очень неплохая цена. Всё равно ведь поглядел бы, как удержаться. Может быть, не прямо сейчас, а на прощание, но поглядел бы непременно, потому что любопытство никто не отменял. Пресловутое боковое зрение оказалось отличным способом галлюцинировать на халяву, то есть не принимая внутрь никаких специальных веществ. Вот и сейчас внезапно обнаружилось, что вместо коренастого блондина на лавке сидит великан. Ну, то есть как великан, всего в трое больше среднего человека, но этого обычно достаточно, чтобы произвести впечатление. Кожа у великана была золотой, глаза зелёными, в каждом блестело как минимум 3 зрачка, может быть, больше, но уточнять не взялся бы. Врождённый астигматизм, даже в относительно лёгкой форме, может оказаться серьёзной проблемой при подсчёте чужих зрачков. На голове великана росли роскошные буйволиные рога, крупные даже для его габаритов. Ну или не росли, а были как-то к ней прикреплены. Надо же себя украшать перед выходом в город. особенно если собираешься выпить кофе в кафе возле ратуши в 11:00 утра. Например, в одной руке великан держал бубен из светлой кожи, другой время от времени аккуратно по нему постукивал. Возможно, в этом постукивании был какой-то ритм, но чтобы его уловить, надо послушать подольше. А это довольно затруднительно, когда каждый удар отзывается у тебя в животе протяжным, сладким и одновременно тошнотворным эхом. Хринин его знает, что было дальше и было ли хоть какое-то дальше. Потому что когда вынырнул из вязкой предобморочной тьмы, сделал торопливый огненный глоток из поспешно протянутой фляги, было ни до воспоминания о том, что случилось на дне этого провала. А потом они, конечно, исчезли, не оставив даже намёка на тень надежды когда-нибудь их вернуть. Так растворяются в едкой кислоте бытия самые сладкие придутренние сновидения. Только что были, и вот их уже нет. И это нет навсегда. Ладно, плевать. Я довольно безобидный с виду, примирительно сказал блондин. Немного великоват, но тут ничего не поделаешь. Зато похож на человека и выгляжу вполне добродушно. Сразу ясно, что я не собираюсь никого есть живьём, раздирая на куски. Для людей это обычно довольно важное обстоятельство. согласился. Есть у людей такая маленькая слабость. Чёртовски приятно знать, что в ближайшее время тебя никто не съест. Заговорчивость получил сигарету. Почему-то чёрная, но, видимо, для пущего дыманизма. Однако табак был неплох, и на том спасибо. Впрочем, главное, что она вообще была, спросил после первой, самой жадной затяжки. Зачем это всё? Дурацкое объявление, разговоры, мороки. Зачем смотреть на кого-то боковым зрением? Зачем видеть то, чего на самом деле нет? Чего вы от меня добиваетесь? Понимания, серьёзно сказал блондин. И в идеале соглася на меня поработать. Ну, это на ваше усмотрение. Силой не заставлю. Вы же видели, я добряк. Ну, Ну ладно, договорились, запомним. Именно так и выглядят добрики: шестиметровые с рогами и бубном. Предположим, о'кей. Но вслух ничего не сказал. Просто сил не было на припирательство. Тут такое дело, говорил великан, в смысле блондин. В каждом человеческом поселении должны водиться чудовища, то есть существа нечеловеческой природы, причём совершенно конкретное количество. Городу с полумиллионом населением, вроде нашего, полагается 43 ночных чудовища и 28 дневных. Только не спрашивайте, почему такие строгости. Сам толком не знаю. Предполагаю, что просто для равновесия и заполнения некоторой пустоты. Факт Что такое правило существует, хотим мы того или нет, и оно работает. Это я вам как младший дух-хранитель города с четырёхсотлетним стажем говорю. Дух-хранитель значит. Причём младший. Скромненько так. Приехали. Поздравляю. Следующая станция Жёлтый дом. Подумать-то всё это подумал, но не встал и не ушёл, хотя силы уже вернулись. Бегом удрать вряд ли получилось бы, но быстрым шагом вполне. однако с места не сдвинулся. Сидел, слушал. «С ночными чудовищами проблем у нас никогда не было», — говорит блондин. «Ночные чудовища жили тут всегда. Не знаю, от самого ли начала времен, но все вакансии были заняты задолго до момента моего вступления в должность. Это факт. И по мере роста города своевременно подтягивались новые кадры. Сами приходили. Точнее, возникали из тьмы. Ну, так на то они и ночные». Ночь самодостаточная стихия, сама всех, кого надо, породит, а тех, кто больше не нужен, поглотит. И все довольны, включая поглощённых, разумеется. Для ней это всё равно что в отпуск съездить домой, сказал, сводять меня с ума. А счастье это так, спокойно согласился блондин. Однако у вас остаётся возможность, расставшей со мной сказать себе, что стали жертвой нелепого розыгрыша, вероятно, при участии заячьего гипнотизёра, и думать тогда до самого конца жизни, вам никто не запретит и даже не помешает. Я не Назовелев. Этого требуют мои служебные инструкции, а я их чту свято. Если вы сейчас уйдёте, не стану вас догонять и караулить под подъездом, не начну и в окно в полночь влетать, и даже являться во сне, пытаясь усовестить и переубедить, не буду. Хотя вы мне чего греха таить, очень нужны. Спросил: "Для чего?" Хоть и понимал, что лучше бы сейчас не развивать эту тему. Чем быстрее закончится этот вымурочный разговор, тем лучше. то ли и будут остатки того, что ещё 3 дня назад казалось вполне себе светлым разумом. Как я теперь без него? Бландеин обрадовался вопросу, как вампир, которого только что вежливо пригласили войти в дом, и принялся обстоятельно отвечать. В нашем городе сейчас всего 24 действующих дневных чудовища, причём семер их нашёл и нанял я сам. Осталось ещё 4 вакансии, и ни одного стоящего кандидата с начала прошлого года. к дневным чудовищам. Очень строгие требования. С одной стороны, ни в коем случае нельзя пугать людей, демонстрируя им ту часть бытия, которая должна быть от них сокрыта, по крайней мере, при дневном свете. С другой стороны, чудовище должно быть именно чудовищем, плотным и материальным, а не бледной тенью смутного воспоминания о себе. поэтому на должность годятся только существа вроде синего демона или, к примеру, вас, временно занимающие человеческие тела, но при этом не полностью утратившие связь со своей подлинной природой. А это огромная редкость. Вашему брату нечасто приходит в голову отмочить что-то подобное. Разве что в ранней юности, лишившись опеки старших, по глупости или наспор... Впрочем, наспор — просто одна из разновидностей глупости. вздохнул. Ладно бы книжки писать. <свят> да и я бы с радостью. О, пока времени хватает только на рекламные объявления, на которые обычно откликаются студенты, всегда готовые заработать на пиво. Попрыгав по улице в образе человека здорового зуба, человека летучей мыши, человека солёного огурца, ну или чудовища, какая им разница? Если бы я был способен впадать в отчаяние, уже давно бы впал. Но к счастью, моя природа этому препятствует, подумал. Мне бы твои заботы, но вслух спросил. А почему бы не махнуть на всё это рукой? Если уж, как вы сами говорите, существует некое правило, если оно работает, значит, недостающие чудовища сами рано или поздно найдутся. Я не прав в том-то и дело, что прав, кивнул Бландин. Именно в том и беда, что непременно сами найдутся. На пустое место городского чудовища может прийти кто угодно, откуда угодно, в любой момент. Вы даже не представляете, что это может быть. А я бы предпочёл не помогать вашему воображению. Просто поверьте на слово, что нам здесь такого не надо. Собственно, почему я так хочу как можно скорее укомплектовать штат. Очень устал каждый день отбиваться от незваных гостей. Не то, что на личную жизнь, а даже на остальную работу времени практически не остаётся, при том, что кроме меня её никто не сделает. Ах, как же старший дух-хранитель хотел, чтобы вопрос прозвучал ехидно, но интонация, вопреки его воле, получилась скорее озабоченная. Старший пока спит. Коротко ответил блондин и, подумав, добавил: "Честно говоря, так лучше для всех". Духи они там или нет, а отношение к начальству более чем понятно. Ясно, что сейчас вам совершенно не хочется слушать, что я ещё придумаю, чтобы заморочить вам голову, сказал Бландин. Однако, согласно служебной инструкции, обязан сообщить, что, во-первых, у нас очень неплохие условия работы. От сотрудника требуется находиться на улице или в любых других общественных местах не меньше 6 часов в день, в любую погоду. Это согласен, большой минус. Но в такой ситуации, поверьте моему опыту, очень выручают так называемые общественные места. Всегда можно отсидеться в кафе или пройтись по магазинам. В вашем случае гулять придётся в светлое время суток. Это очень важно. «А зато точное расписание прогулок остается на ваше усмотрение. Как удобно, так и поступайте». Невольно улыбнулся. «Действительно, работа мечты». «Есть один существенный минус. Выходных не предусмотрено. Впрочем, раз в год можно взять отпуск, при условии, что вы научитесь осуществлять некоторые специальные обряды, необходимые для сохранения вашего места в неприкосновенности». Положа руку на сердце, довольно сложное, но до сих пор не было такого, чтобы кто-нибудь захотел и не смог научиться. А вот это уже звучит не очень заманчиво. Ничего не поделаешь, так и есть. Не обманывать же вас в ходе еще не начавшихся переговоров. Зато оплата труда у нас щедрая. Как я уже говорил, ровно столько, сколько необходимо, плюс еще немного. Минус штрафы за прогулы. Прогулов у нас не бывает, — отмахнулся блондин. Не не потому, что я такой грозный начальник. По моим наблюдениям, никто из подписавших контракт просто не может усидеть дома при всём желании. Тянет его на улицу, и хоть ты трезни. Местика какая-то. Про местику смешно. А если заболеет? Ну, такой в работе особо не заболеешь. На моей памяти даже обычного насморка никто не подцепил. Можете считать это надбавкой к основной зарплате. Есть, впрочем, ещё одна надбавка. Самое важное, возможность познакомиться с собой. — Это как? — Ни один из тех, кого я нанимал на работу, до нашей встречи понятия не имел о том, кто он такой. Рождаясь в человеческом теле, мы забываем о себе, как спящий забывает о своей жизни наяву, а бодрствующий — самые сокровенные сны, потому что жизнь человека и есть что-то вроде очень глубокого сна. И вспомнить себя, не просыпаясь, Величайшая удача для всякого снавидца. Эй, что с вами? Ничего. И не солгал. Но не в том смысле, что ничего не случилось, а в том, что внезапно случилось ничего. Подошло очень близко к самому краю сознания, стояло, смотрело и не присловутом боковым зрением, а открыто, прямо в глаза, и кажется, собиралось протянуть руку и потрогать. Это что у нас тут такое? А что будет с тем, кому прикоснётся ничего? Лучше бы никогда не знать. По-моему, пора вас отпустить, внезапно решил блондин. Не удивляйтесь, если придёте домой и проспите весь день. Обычное дело. Моё общество довольно утомительно. Тут ничего не поделаешь. Ну, думаю, это из забубна. Никто не слышит, как он звучит, но слух далеко не единственный орган восприятия. Уஷம் своим не поверил, но со скамейки немедленно встал, заодно убедился, что ноги действительно в полном порядке, в отличие от головы. Хотел развернуться и уйти, но тут блондин сказал: "Я, как и обещал, оставлю вас в покое. Ничем не стану о себе напоминать. А если вдруг всё-таки приснись, имейте в виду, это просто работа вашего собственного мозга, перерабатывающего дневные впечатления". Бывают и такие бессмысленные, ничего не означающие сны, хоть и не просто в это поверить. Надо же какое откровение. Но, если что, добавил он, имейте в виду, каждый день, включая выходные, я пью кофе в кафе возле ратуши в 11:00 утра. А если кафе закроют? Сам не знал, зачем спросил. Какая разница? С другой стороны, лучше заранее знать, какое еще место, кроме Ратушной площади, теперь лучше обходить десятой дорогой, или даже одиннадцатой, чтобы уж точно никого нигде никогда случайно не застать. — Еще лет шесть не закроют, — уверенно сказал блондин. — А к тому моменту рядом откроются два других, оба очень хорошие. Даже не знаю, какой выбрать. Впрочем, этот вопрос еще какое-то время ждет. — Да уж, кто бы спорил. Если будет желание, заходите. Предложил Бландин: не обязательно устраиваться на работу. Можно просто поболтать. Иногда побыть рядом с тем, кто видит твою подлинную природу и принимает её, вместо того, чтобы инстинктивно шарахаться, большое облегчение. Вы же, наверное, думаете, что плохо сходите с людьми и в любви вам не очень везёт, верно? Привыкли обвинять во всём свой нелюдимый характер, а дело вовсе не в нём. Подумал: "Ну уж нет. Я не любимый хмырь. Это любому ясно. И в любви мне действительно просто не очень везёт, хотя пару раз складывалось совсем неплохо, особенно поначалу. Ай, ладно. Таких, как я, нелюбимых хмырей очень много. Не все же они чудовища. Это было бы как-то слишком". Но вслух ничего не сказал, просто ушёл. Блондин сдержал слово, остался сидеть на скамейке, даже не попытался догонять. Какая же... не жалость, а радость. Какая радость, что меня наконец-то оставили в покое. Вот так надо формулировать. Что за херня творится у тебя в голове, мой бедный, чокнутый я? По дороге ни разу, то есть честно, вообще ни разу не попытался посмотреть боковым зрением на собственное отражение в зеркальных стеклах витрин. Хотя такая идея, конечно, приходила в голову, но не как соблазн, а как самый страшный страх, как в детстве на трещину в асфальте наступить или пройти через собачьи ворота, или нарушить ещё какое-нибудь страшное дворовое табу. Дома, как и предсказывал рогатый великан, в смысле коренастый блондин, сразу упал и уснул и проспал как убитый не до вечера даже, до 4:00 утра, больше 12 часов. Ничего себе рекорд. Зато чувствовал себя отлично, спокойным и умиротворённым. И самое главное, все увиденное, услышанное и сказанное за прошлый день глупости благополучно вылетели из головы. Но, ну, то есть, какие-то воспоминания остались, но без особых подробностей. Вот и хорошо. Быть психом совсем не так интересно, как кажется. Попробовал, не понравилось, больше не хочу. И в зеркало смотреться пока не хочу. Мало ли что с просонок померищится. А мне с собой ещё жить и жить. То-то и оно. Сварил себе много-много кофе, добавил в него много-много молока. С огромной кружкой и целой тарелкой бутербродов завалился на диван, прихватив с собой полдюжины детективов в мягких обложках, чтобы если не пойдёт один, сразу можно было цапнуть другой и не вставать лишний раз. И не проходить мимо большого зеркала такого удобного. когда надо критически оглядеть себя перед выходом из дома. Не совершенно не нужного во всех остальных случаях. Больное уж выжидающе смотрит из его глубины, одетый в новенькую с иголочки домашнюю пижаму-двойник. Дескать, не хочешь ли ты, дорогой друг, взглянуть на себя боковым зрением, как великан научил. Неужели не интересно? Как? Совсем-совсем врёшь. Хоть скатертью его завешивай, или простынёй, как в доме покойника. Но завесить зеркало означало бы признать его настоящей серьёзной проблемой, а этого делать совершенно не хотелось. По крайней мере, не прямо сейчас. Может быть, потом, утром, когда рассветёт, тело, щедро накормленное бутербродами, отяжелеет, а умиротворённый чтением детективов ум твёрдо скажет и 15 раз повторит, что шарахаться от собственных зеркальных отражений это совершенно нормально и даже разумно. после всего, что нам пришлось сегодня пережить. Четыре часа, шесть бутербродов и два с половиной детектива спустя пришлось все-таки встать и отправиться в туалет. И в душ заодно, если уж все так удачно совпало. Ум к тому времени был уже настолько умиротворен, что вообще ни черта не боялся. Можно сказать, обнаглел. Подумал, дело выеденного яйца не стоит. Даже не на две трубки, как у Холмса, а на один взгляд. Сейчас посмотрю на себя в это чертово зеркало, не увижу ничего нового и успокоюсь навек. По крайней мере, перестану шарахаться от собственной мебели в собственном же доме. Эх, заживу тогда. Вышел в холл, как был, завернутый в полотенце, повернулся к зеркалу боком и уставился прямо перед собой тяжелым, не мигающим взглядом человека, пытающегося сосредоточить внимание на самом краю доступного зрению мира. Чего тянуть? Существо, которое увидел в зеркале, не было чудовищем в прямом смысле этого слова. То есть его при всём желании сложно было назвать страшным. Длинное текучее тело, сотканное то ли из зеленоватого густого тумана, то ли из мутной воды, то ли из жидкого света, в лучах которого носятся мириады пылинок и пузырьков, что не скажи, сравнение будет неверным и скорее уводящим от правды, чем приближающим к ней. Просто в человеческих языках нет подходящих слов для обозначения этой материи. И правильно, с какой бы стати придумывать специальное слово для явления, которого нет? А потом вспомнил нужное слово. Кьёнг. Кьёнг так называется та разновидность чистого света Райны, которая нужна для рождения четырёхсмысленного живого и не препятствует равномерному течению любых других форм материи. Например, я кьёнг, то есть нет, не так. Мы кёнг. В нашем языке нет единственного числа для обозначения живого. Оно годится только для неодушевлённых предметов, потому что о множественности всякого сознания известно даже младенцам. Мы был зелёным потоком кёнг и потом ещё буду. Точнее, мы суть зелёный поток кёнг вечно всегда. В нашем языке только два грамматических времени: кратко всегда и вечно всегда. Первое подходит для разговоров о сиюминутном, второе, чтобы описывать воспоминания и намерения. Какая важная подробность! Огромное счастье её вспоминать. Ещё одно огромное счастье вспоминать, что всегда, в данном случае вечно всегда, мы сижу рядом с Суйен. И они с азартом и увлечённостью дилетанта разглагольствуют о возможности сохранения четырёхсмысловенного сознания в условиях абсолютного преобладания тронка. жёсткой плотной модери, препятствующей большинству живых потоков и практически всем чистым. А её существование в хвало чистому свету Райны, известно только теоретически, сталкиваться с горькой непроницаемостью tronc ещё и дома это было бы чересчур. Хотя в первый краткий, пережитый вне дома, а значит, не вечный миг, это даже интересно и совсем не так страшно, как принято считать. Мы вечно всегда прав. Мы тогда был, вечно всегда есть совсем дурак, юный, вдохновенный и страстный, который, будем честны, вообще понятия не имел о том, что такое тронг, но твёрдо знал, что сила высшего острия четырёхсмысленного сознания безгранична. И выкрикнул для убедительности, вспыхнув по периметру ярким лиловым, как в детстве: "Вы кратко всегда ошибаешься, глупый прекрасный Суйян. Мы вам это доказываю вечно всегда". И сейчас прошептал, зажмурившись от наслаждения. «Глупый, прекрасный Суен, мы кратко всегда побеждаю, Тронг. Вы вечно всегда проигрываешь наш спор. С вас выпивка, готовься. Мы вечно всегда, скоро, как говорят опьяненные силы Тронг, возвращаюсь домой». И отвернулся от зеркала. Потому что слишком много радости, памяти и чистого света к Йонг сразу невыносимо. Себя надо принимать как лекарство, щадящими дозами, а то подействует как яд. Пошёл в кухню, залпом выпил стакан воды, сразу же налил второй и тоже выпил. Подошёл к окну и долго-долго смотрел на пустое в это время, впрочем, как и в любое другое переулок кидайню, куда заглядывают в лучшем случае дюжина человек в день. Оно и понятно, кому охота гулять мимо логова чудовища, даже совсем безобидного. вроде меня сказал почему-то вслух там где я пройду будет разливаться беспричинная пьяная радость как будто подул ветер принёсший запах весны прозвучало очень глупо зато было правдой он это точно знал посмотрел на часы до 11 ещё 2 1/2 часа до ратушной площади минут 15 пешком значит что Значит, правильно. Можно успеть дочитать тот смешной детектив, выяснить, кто убийца, а потом уже с чистым сердцем отправляться в кафе. Конечно, давал себе честное слово до Нового года не устраиваться ни на какую работу. Ну так в шею никто и не гонит, а чашка дерьмового кофе мне одному чудовищу не повредит.